Торговцы открыток и сувениров предусмотрительно укрывали свой товар тентами. В ожидании дождя они торопливо натягивали брезентовые полотна над лотками. Продавцов было человек пять, и вероятность того, что сегодня торговля удастся, была небольшой. Туристов на площади имени Гитлера совсем немного, Лор-Элей остановила свой автомобиль возле собора, готический шпиль которого горделиво возвышался над маленьким уютным городком. Небольшой населенный пункт, куда она приехала точно в назначенное время, упоминался в путеводителях для туристов как яркий пример средневековой архитектуры. В новых путеводителях, выпущенных уже при Гитлере, Составители не преминули упомянуть, что именно здесь проходили съемки знаменитой кинокартины «Обретение Родины». Факт этот, возможно, и льстил горожанам, но никак не сказывался на притоке туристов. Лорелей вспомнила те дни, когда три года назад она выстраивала на этой площади колонны сторонников Гитлера для финального ночного факельного шествия. За неделю до того дня Гитлер неожиданно проворно и, можно сказать, бескровно вошел в Чехословакию. Людям объявили о том, что исконно немецкие территории вернулись в лоно Великой Германии. Множество людей ликовало, узнав об этой радостной новости. И сама Лора Лей не могла не поддаться этой всеобщей эйфории. В море восторженных граждан не радовался лишь один человек. В тот день после съемок они с ББ сидели в кафе на площади. Немецкий режиссер и британский журналист обсуждали происходящее. Б.Б. приехал, чтобы сделать очередной кинрепортаж, короткий сюжет которого повествовал о том, что в чем-то Гитлер и прав, как бы к нему ни не относиться. Такова была точка зрения и редакции, и Б.Б. не мог позволить себе спорить с руководством студии после недавно состоявшегося соглашения в Мюнхене. Всегда беззаботный и веселый Б.Б., в тот день был нерадостен. «Что-то случилось?» поинтересовалась Лорелей. «Риторический вопрос. Это случилось уже давно, и ты не могла этого не заметить», сказал он. «Не понимаю, о чем ты. Все ты прекрасно понимаешь», тихо сказал бб «Мир изменился, и с этим ничего не поделаешь. Ты... Могла бы стать великой актрисой. Ты девушка дракона. Ты могла бы уехать отсюда. Меня всегда интересовала документалистика, а там я никому не нужна, — тряхнула головой Лорелей. А потом, с чего ты взял, что это я снималась в драконе? Неужели позабыла? Считай, что да. Дай мне знать... «Когда до тебя окончательно дойдет, какая сволочь твой Гитлер!» «Об этом пока многие не догадываются, но я что-нибудь придумаю», — сказал бб «Договорились», — кивнула Лорелей, старавшаяся избегать подобных бесед. «Нельзя уехать вовремя. Можно уехать заранее или не успеть», — заметил бб «Ой!» В последнее время все это твердят, как будто сговорились. Забавно, что сегодня она вернулась на эту самую площадь. Упали первые капли дождя. Лора Лей потянула за тумблер на приборной панели своего Альфа-Ромео 8С, и брезентовая крышка послушно накрыла салон. Подобная автоматика была новинкой в автостроении того времени. Этот суперсовременный автомобиль ей подарил Муссолини после ее победы в Венеции. В Германии таких машин было немного. Автомобиль привлекал внимание, и это в сложившихся обстоятельствах не могло ее не тревожить. Лорелли посмотрела на часы. До назначенного времени оставалось совсем чуть-чуть. Неужели съемки финала не состоятся? Лорелей не хотела думать о том, что такое возможно. Штефан Шустер мог все. Он снял девушку и дракона, и потому он не мог проиграть. Но даже Штефан Шустер не мог управлять облаками. Тучи обволакивали небо до горизонта безнадежной тьмой. «Никто не может управлять облаками», — подумал Шаша. Сказать, что он испытывал отчаяние, было бы не совсем верно. Всепоглощающее отчаяние он испытал неделю назад. В тот день после окончания смены он... Актёр и режиссёр Штефан Шустер обменялся одеждой с одним из рабочих на съёмочной площадке, чтобы в колонне декораторов и строителей направиться в находящуюся в 20 минутах ходьбы от его киносъёмочной площадки производственную зону, над которой, устремлённой в небо вертикалью, возвышалась кирпичная труба. В руках у него... Как и у остальных людей, шагающих с ним в колонне под наблюдением конвоиров, был ящик с инструментами. Как и предсказывал Дмитрий, при возвращении в промзону досмотр проводился весьма формально. Конечно, он рисковал, но риск был вполне оправдан. В ящике с инструментами была спрятана кинокамера марки «Аймо», Используемые им для съемок с рук на картине «Гитлер подарил евреям город». На первом этапе задуманного предприятия все прошло благополучно. В ту ночь режиссеру Штефану Шустеру удалось запечатлеть на кинопленку происходящее в промзоне. Камера не дрожала в его руках, сказался опыт фронтового оператора. Съемка велась при свете аккумуляторной лампы. Он был убежден, что света хватит на то, чтобы разглядеть происходящее, в которые до последней минуты он не мог заставить себя поверить. Хроникеры обычно снимают последствия геноцида, а не сам процесс массового умерщвления людей. Шаша стал первым и единственным очевидцем происходящего, в руках которого была работающая кинокамера. Через какое-то время снятые им в тот день назовут «Холокостом» или «Шоа», но тогда эти термины еще не были в употреблении. Мне не удалось отсмотреть снятый материал, но я был убежден, что снято как надо. Что потом не снимали без риска для жизни на освобожденных от Гитлера территориях, никто не смог снять Холокост так, как снял его я, Штефан Шустер. Транспортеров было множество, как в картине маленького бродяжки «Новое время», повествующей о рабочих, которые трудятся на сборочном конвейере во время промышленной революции. Только здесь по ним двигались не металлические детали, а непрерывный поток обнаженных мертвецов с номерами на руках. Татуированные мертвецы перемещались в сторону кирпичной трубы. Они двигались со стороны моего городка, который я построил, со стороны моей съемочной площадки. Мысленно я много раз смотрел смонтированный на воображаемом монтажном столе свой непроявленный материал, понимая всю немыслимую, иррациональную жестокость происходящего. Это был город мертвых, в который мне удалось в тот день проникнуть. Город, созданный для планомерного, И организованного уничтожения людей с помощью новейших достижений человеческой цивилизации. Подробности происходящего помнятся мне смутно. В какой-то момент съемки возникла опасность, что меня обнаружат. В лагере проводился внезапный досмотр заключенных. Шмон по местной терминологии. Тогда-то «Приятели Рыжего, люди из лагерного сопротивления, о существовании которого я не догадывался, и запихнули меня в яму с нечистотами. Последнее место, где охрана стала бы искать постороннего. Туалеты в городе мертвых были еще страшнее, чем на моей съемочной площадке. Я стоял в говне, в яме под отхожим местом, прижимая к себе камеру и кассеты с отснятым материалом. И изо всех сил зажимал свой рот, рискуя сломать челюсти, чтобы в него не попало месиво нечистот, напоминающие скопление насекомых. Когда я стоял в говне, я понял, что Бога... Нет, Он куда-то подевался. Заснул или умер, неизвестно. И мне самому надо позвонить ему и поговорить. И мне привиделась телефонная трубка в кафе у фрау Густавы, и бонитовая черная телефонная трубка на длинном шнуре. В ту ночь я испытал ужас, граничащий с безумием. Но потом, когда мне удалось выбраться из ямы, когда я долго смывал с себя все это дерьмо, Тер себя, стерев кожу до появления крови. Когда я смыл с себя нечистоты и утром вернулся на свое рабочее место и приступил к исполнению своих прямых режиссерских обязанностей, наступило состояние покоя и сосредоточенности. Но в ту ночь я отчетливо понял, что на самом деле я уже мертв и я придумал свой план во что бы то ни стало до счастливый финал своей фильмы и план этот вполне мог бы исполниться если бы не эти треклятые облака мне очень нравился финал где я взбегал по трапу самолета и улетал на мадагаскар впоследствии подобное состояние Отрешенности от реальности у пациентов будет описано психиатрами, специализирующимися на узниках концлагерей. Две круглые коробки с экспонированной пленкой были тщательно упакованы и ждали своего часа, но само их существование, достигнутое такими стараниями, было сейчас бессмысленно. Погода свела на нет все мои мечты и чаяния, весь тщательно продуманный план, который и без туч зависел от множества непредвиденных случайностей. Wizard Day. Даже очень хороший режиссер не может контролировать облака, хотя когда-то один из моих соплеменников раздвинул воды моря. Вранье, наверное. Очередная еврейская сказка. Просто-напросто повезло с аномально сильным отливом. Но сказка красивая, — подумал стефан Шустер. Где-то в верхних слоях атмосферы поток теплого воздуха столкнулся с поднимающейся из нижних слоев атмосферы холодной воздушной массой с повышенным для этих широт содержанием влаги. Мощный воздушный поток, возникший из ниоткуда в предгрозовой неподвижной среде, был неудержим и стремителен. Ударом ветра чуть было не перевернула камеру вместе со штативом, и Генриху Моузесу чудом удалось поймать аппарат на лету. Цветоотражатель взмыл вверх и рухнул метрах в пяти от бригады осветителей. Термос, стоящий на крыше автомобиля, буквально воспарил. Фуражка коменданта покинула голову своего владельца и проделала длинную дугу, увлекаемая могучей силой. Кто-то очень сильно дул на площадку шаша, создавая суету и неразбериху. Через пару минут все стихло. Камера была спасена, светоотражатель возвращен на прежнее место, как и офицерская фуражка. Группа сработала слаженно, как и подобает настоящим кинематографистам. Все стало по-прежнему, кроме одного. Тучи бесследно исчезли. Небо сделалось голубым, ярко засветило солнце, и не было вообще ни одного, даже самого маленького облачка. В метеорологии... Подобное редкое явление называют экстремальным изменением вектора атмосферного фронта. И явил Господь чудо. Я сделался чист еще до того, как смыл с себя все нечистоты, в которые мне пришлось окунуться. Улыбнулся Штефан Шустер и посмотрел на часы в ясном голубом небе. Где-то вдалеке, за горизонтом, послышался шум. Все присутствующие подняли головы и с ожиданием посмотрели вверх. «Летит!» — крикнул кто-то. «Летит!» — обреченно повторил Шметерлинг. Самолет сделал круг над съемочной площадкой, и через минуту его шасси мягко коснулись взлетной полосы. «Авиация не подвела!» — улыбнулся комендант лагеря, наблюдая за тем, как самолет совершил посадку. «Прибыл точно по расписанию!» «Как же ему удалось убрать облака?» — подумал Шметерлинг, но вслух ничего не сказал. «Приготовиться к съемке!» привычно скомандовал Шаша. «Готовы!» – слаженно и бодро ответила съемочная группа. Сохранившийся фрагмент киноальманаха Гитлер подарил евреям город. Пассажиры поднимались по трапу и дружно скрывались в чреве летающей птицы. Рядом стояли провожающие гражданские люди и представители властей. Люди с улыбкой поднимались по трапу, держа в руках чемоданы и дорожные сумки. Некоторые из них по просьбе Штефана поворачивались на камеру и посылали воздушные поцелуи провожающим Но не все действия актеров массовки и их жесты были строго дозированы режиссером. Следовало избегать манерности и жеманности при прощании. Все-таки это была документальная лента, и она требовала подчеркнутого реализма, поэтому некая необязательность в поступках героев была необходима утра постоял шмэттерлинг роль его была без слов и поэтому справлялся он со своей задачей вполне сносно ганс галантно помогал дамам подняться по ступенькам вежливо принимал багаж из рук пожилых переселенцев и передавал реквизит в люк самолета он символизировал родину которую путешественники покидали, чтобы вскоре обрести другую, неведомую, но прекрасную. Они отправлялись на Мадагаскар. «Ауф Видерзейн!» — периодически повторял Шметерлинг, хотя ему никто не поручал произносить текст. «Ауф Видерзейн!» — ответила ему одна из актрис и почему-то заплакала, видимо, в предчувствии острой ностальгии, которая будет ее мучить на далеком тропическом острове. Реалистичность и достоверность эпизоду придавали вертящиеся пропеллеры рукотворные птицы. — Спасибо, Гитлер! — продолжал звучать музыкальное произведение. В конце эпизода шмэттерлинг молодецки захлопывал дверь самолета, шлепая по ней ладонью. Юнкерс выруливал на взлетную полосу, брал разбег и вскоре скрывался в облаках. Очень эффектно с нижнего ракурса был снят взлет самолета, когда хвост летающей машины удалялся от камеры, а потом отрывался от земли. Особенно удалась оператору панорама, провожающая момент отрыва шасси от земли. Старина Герман был горд тем, как плавно и синхронно камера последовала за движением самолета. — Странно, — подумал Штефан, — а ведь я даже не знаю имен большинства из этих персонажей. Производство картины отнимало так много времени, что я даже не удосужился с ними познакомиться. И ведь я не могу им рассказать о том, что на самом деле происходит, а мне очень бы хотелось это сделать. — Ну да ладно, — пожал плечами стефан для них я навсегда останусь человеком, который целовался с Гитлером. «Спасибо! Снято!» — удовлетворенно сказал режиссер. Он зафиксировал в уме время, необходимое для дубля. «Весьма впечатляюще!» — авиация не подвела, — заметил Шметерлинг. «Могло быть лучше!» — самокритично ответил Шаша. «Не расслабляемся, готовимся к дублю! Подправить гримы-костюмы...» Актером массовки можно перекурить, дети могут отдохнуть. Привычно отдал он свои режиссерские указания. Поправьте костюмы у пассажиров, пусть все будут наготове. Группа путешественников образовала небольшой кружок, обмениваясь мыслями о происходящем. А нас на самом деле отправят... «На Мадагаскар на кораблях, господин режиссёр», — поинтересовался один из отъезжающих. «Без сомнения», — кивнул тот. «Шметерлинг, вы были выше всяких похвал», — заметил Шаша. «Наконец-то я начал разговаривать в кадре. Как тебе текст? Я добавил его от себя, но, по-моему, это пошло на пользу картине. Без сомнения». Легко согласился Штефан. Единственное, на что хотелось бы обратить ваше внимание, больше жизнерадостности. Я хотел бы, чтобы в вашем лице сквозило предвкушение будущей встречи с убывающими. «А разве мы собираемся еще встречаться?» Удивился Ганс. «Я думал, что мне надо проявить немного грусти при расставании» поделился он своими мыслями о роли. «Отставим грусть! Это счастливый финал! Сделаем это на втором дубле!» «Разве самолет вернется?» поинтересовался комендант лагеря, присутствующий при разговоре. «Я не знаю», признался Шметерлинг, избегая взгляда собеседника. «Что же, по-вашему, я должен снимать с одного дубля...» «Картину государственной важности, в которой заинтересовано высшее руководство страны, которое создается под государственный заказ», — нервно спросил Шаша, не обращаясь ни к кому конкретно. «И если уж я разогнал облака, то второй самолет я уж точно раздобуду», — подумал он, осознавая всю гордыню, заключенную в этой мысли, — и радуясь чувству лихости и вседозволенности, охватившей его в эту минуту. — Вообще-то, планировалось два дубля, — подал голос Шметерлинг, отведя взгляд в сторону. — Мы ведь даже планировали дозаправку на месте, я докладывал. — С вами одна морока, — пожал плечами комендант и неторопливо направился к полевому телефону. Штефан проводил его взглядом. средства связи его не очень-то волновало. Он был уверен, что кабель уже поврежден. Люди Рыжего точно выполняли все детали задуманного им плана. Ральф Штази с недоумением прислушался к молчавшей телефонной трубке. Связь отсутствовала. К счастью, комендант не придал этому значения. Подобное случалось и прежде. «Интересно, как он разогнал облака!» С восхищением подумала Лорелей, посмотрев на часы. Она нажала на тумблер, и крыша автомобиля послушно вернулась в исходное положение. Нужды в ней не было. В небе ярко светило солнышко, и не было ни одной, даже самой маленькой тучки. В небе послышался гул самолёта. Он шёл на низкой высоте, сделал круг над шпилем собора, а после повторил манёвр. На его борту была видна надпись «Мадагаскар». лорелей завела двигатель плавно нажала на педаль газа и сделала круг по площади. Итальянское чудо-механики красного цвета, предмет зависти всех автолюбителей Берлина и его окрестностей, удалялось от площади имени Гитлера. Лора Лей развязала свой шелковый шарф и высоко подняла руку вверх. смотрелось эффектно, хотя особой нужды в этом не было. Но она была уверена, что пилот не мог ее не заметить. План режиссера не мог не состояться. Она лихо вела машину к намеченной цели. В ее памяти возник кадр из русского фильма, название которого она не помнила. Это была сцена, где красавица-блондинка вела открытый автомобиль по улицам громадного столичного города. Снято было замечательно. Она хотела бы повторить подобный кадр в одной из своих работ, но все не находился повод. Но сегодняшний кадр, даже не будучи снятым, был более эффектен. Ведь за автомобилем Лорелей послушно следовал самолет. Иногда она с улыбкой поднимала струящийся на ветру шарф, и тогда в боковом зеркале самолет начинал слегка помахивать крыльями. Во всяком случае, Лорелей так казалось. Подобные иллюзии и миражи, религиозный человек назвал бы это знаками, поддерживали ее все последние дни. Она проехала по знакомому шоссе до развилки, ведущей к декорациям шаша, и там свернула на проселочную дорогу. Самолет послушно следовал за маленькой красной точкой, заменяющей пилоту штурмана. Он двигался к цели, не обозначенной ни на одной из общедоступных карт, туда, где на горизонте высилась кирпичная труба, возле которой находилась съемочная площадка Штефана. «Восточная Африка, 1965 год». «Вы знали все детали плана?» — спросила Анна. «Нет, я не могла знать всего, что задумал Штефан. Я просто выполняла то, что он придумал». Я действовала точно по его указаниям. Ничего другого не остается, когда тебе приказывает настоящий режиссер-постановщик. И вы не боялись? Боялась, разумеется. Но в тот момент я была счастлива как никогда в жизни. Как в те дни, когда я снималась у него в «Драконе», — произнесла Лорелей. «В картине, от которой вы отказались». «Напомнила Анна. Человек не может не совершать ошибок. Вопрос в том, повторяет ли он их снова». В воздухе послышался звук авиадвигателя. Тень транспортного «Юнкерса» громадной птицей пронеслась над съемочной группой Самолет с надписью «Мадагаскар» на бортах сделал дугу и пошел на посадку. Шаша в непроизвольном жесте протянул руку, и шмэттерлинг по старой привычке услужливо вложил в его ладонь рупор. Конечно, в данных обстоятельствах это было абсолютно немыслимое нарушение субординации. Но в настоящий момент лицо нации было под властью режиссерской харизмы Штефана, как, впрочем, и все присутствующие на площадке. За исключением коменданта концлагеря и немногих представителей силового ведомства, которые находились в неведении о глубинном смысле происходящего и поэтому не испытывали никакого волнения приготовиться к съемке вздохнув произнес шаша он сам удивлялся своему спокойствию шмэттерлинг я не хотел бы терять время солнце уходит не тянитесь до заправкой небрежно бросил он своему бывшему бегунку можно было бы попросить и льда озорно подумал шаша но решил не искушать судьбу я прослежу Обреченно буркнул Шметерлинг. Неожиданно для себя Ганс отчетливо вспомнил, как он носил шаша-лед в специальном ведерке по первому требованию этой жидовской морды, по щелчку пальцев, и эти воспоминания были для него неискоренимо унизительны и обидны. От лихтвагена был протянут шланг, по которому в самолет стал поступать так необходимый для продолжения полета живительный керосин. Штефан посмотрел на часы, мысленно отмеряя время на предстоящий дубль и считая, сколько времени понадобится на перелив топлива из подъехавшего автомобиля-аккумулятора в авиабаки. «Сколько времени займет заправка?» — спросил он у Рыжего. «Минут пятнадцать. Точно не скажу», — ответил тот. «Мы начнем съемку, не дожидаясь, пока закончат техники», — принял производственное решение режиссер. «Не хочется рисковать. Свет уходит», — пояснил он. «Приготовиться к съемке, дети. Строимся возле трапа и с выражением поем песню «Фонограмма по моей команде музыка». — Делаем все, как мы делали на репетициях. Я вспомнил, что в суматохе чуть было не забыл повязать на прощание тфилин своей любимицы. — Минутная готовность! — крикнул я и, воспользовавшись наступившей паузой, закрепил шнурками кожаную коробочку на запястье Анны. «За время съемок я нахватался религиозных обычаев и потому сделал это очень проворно. Тфилин – это иудейский охранный амулет, пара коробочек из выкрашенной черной кожи, содержащих написанные на пергаменте отрывки из торы и повязываемых на лоб и руку. Но тфилу повязывают только мужчинам, заметила девочка с оклюдером. — В кино всегда есть место вымыслу, — улыбнулся я. Я уже давно понял, что массовка толком не знала религиозных обрядов, и поэтому все решения по народным обычаям и ритуалам на съемках принимал я сам. Я не придавал особого значения всей этой бутафории. Ты помнишь, что там? Постарайся не потерять, это тебе на память. Счастливого пути! Спасибо тебе, Гитлер, за твою заботу о нас. Спасибо тебе, Гитлер, за то, что ты способствовал нашей абсолютной самоидентификации. Спасибо тебе, Гитлер, что ты не позволил нам забыть свои песни. Спасибо тебе, Гитлер, что мы ощутили зов крови своей земли. Спасибо за кормление три раза в день. Особое спасибо за предоставленные администрацией лагеря предметы гигиены и регулярный душ. Спасибо, Гитлер. Звучала песня в исполнении детворы. Они пели на фоне самолёта, готового подняться в воздух. Это была их прощальная песня. Закончив её, детский коллектив стал грузиться в самолёт. Всё шло по плану. Шметерлинг помогал детям подняться на борт и одновременно зорко следил за действиями Шустера. В проеме двери аэроплана он увидел Б.Б., одетого в летную немецкую форму. Если раньше Ганс и догадывался о сути происходящего, то в этом мгновение ему стало окончательно все ясно. Автоматически кивнув старому знакомому англичанину, он потянулся к кобуре, висящей у него на поясе. «Убирайте трап!» — приказал Штефан. «Минуточку!» — угрожающе крикнул Шметерлинг. «Не сходи с ума, не привлекай внимания, погорим же оба! Причем я в прямом смысле этого слова!» — прошептал ему стефан «Пленка, ты обещал!» — требовательно прошепел актер. Он старательно отводил глаза от своего давнего приятеля Брит-Бритта, Хотя в сложившихся обстоятельствах все это было уже неважно. «Пленка!» — он дрожал от возбуждения. «Уговор дороже денег», — кивнул Штефан. «Передай мне коробки, которые я положил тебе в кофр», — попросил он своего оператора. «Вот коллега!» Он протянул Гансу две коробки мальчиков-пальчиков. «Это была моя лучшая роль». Не смог удержаться Шметерлинг. «Нет, свою лучшую роль ты исполнил сегодня», — сказал Штефан. «Ты никуда не полетишь». Шметерлинг тайком показал рукоять пистолета и кивком головы приказал Штефану отойти от трапа. «Я и не собирался. Сдался мне ваш Мадагаскар», — равнодушно бросил в ответ Штефан. «Взлёт!» — закричал он, когда увидел, что заправочный шланг отсоединили от самолёта. Лётчик захлопнул дверь, за которой скрылись детишки, и самолёт стал выруливать на взлётную полосу. Машина благополучно оторвалась от земли, и вскоре Юнкерс превратился в маленькую точку, которая стала неразличима у самого горизонта. С востока надвигались тучи, но это было уже неважно. Пилот уверенно вёл машину курсом на юг. «Если Бога нет, то возможно всё. Но если Бог есть, то уж точно всё возможно. Интересно, куда полетел самолёт?» — подумал Штефан. Как выяснилось позже, Шметерлинг так и не смог заставить себя уничтожить ту единственную копию «Мальчиков-пальчиков». Пленка была обнаружена патрулем американской военной полиции во время обыска квартиры Шметерлинга в Шарлоттенбурге после его бегства из Германии в мае 1945-го. Именно этим объясняется то, что через 30 лет картина получила второе рождение».